Кирон. Деревня счастья. Кирон буквально означает деревня счастья, и это место такого названия вполне заслуживает. Я до сих пор скучаю по нему. Если бы у меня была возможность выбрать, где провести старость, я бы не задумываясь выбрал Кирон. Построил бы себе дом из красного кедра, через мой сад бежал бы один из бесчисленных ручьёв, спускающихся с гор. В этом саду Росли бы всевозможные фрукты. Ведь хотя это место расположено на высоте 2770 метров, но 28-я широта дает о себе знать. Когда мы прибыли туда в январе, температура была чуть ниже нуля. Она здесь вообще никогда не опускается ниже 10 градусов мороза. Климат напоминает альпийский, только растительность субтропическая. В этих местах можно было бы кататься на лыжах, Круглый год о летом подниматься на гималайские шести и семитысячники. В Киероне, примерно 80 домов, здесь находится резиденция двух губернаторов округа, под началом у которых 30 окрестных деревень. Как нам сказали, мы стали первыми европейцами, посетившими это селение. Местные жители с большим интересом наблюдали за нашим въездом в деревню. Нас разместили в доме фермера. У этого дома был настоящий фундамент, на котором размещался деревянный каркас. Крыша была крыта прижатой камнями дранкой. Дом очень напоминал те, что можно увидеть в Тироле. Да и вся деревня вполне могла сойти за альпийскую, только вместо труб коньки украшают молитвенные флаги. Они всегда пяти цветов, и каждый цвет символизирует свой аспект тибетской жизни. На первом этаже, вровень с землёй, располагались стойла для коров и лошадей. Жилые комнаты находились выше и отделялись толстым перекрытием. Туда можно было попасть только со двора по лестнице. Для сна и сидения служили набитые соломой маты, возле них стояли маленькие низкие столики и ярко раскрашенные шкафчики, в которых хранились праздничные платья, перед неизменным деревянным алтарём. горели масляные светильники. Зимой вся семья обычно греется у огромного открытого очага, где потрескивают дубовые ветки. Все садятся на деревянный настил и пьют чай. Нас с Ауфшнайтером поселили в довольно тесной комнатки, поэтому я вскоре перебрался в соседний с домом синный сарай. Мой приятель вёл нескончаемую войну с крысами и клопами, а я с мышами и блохами. И хотя мне так и не удалось победить паразитов, прекрасный вид на ледники, которые высились над рододендроновыми лесами, компенсировал все неудобства. К нам приставили слугу, но мы из гигиенических соображений предпочитали готовить самостоятельно. В нашей комнате был очаг, и нас щедро снабжали дровами. Денег мы почти не тратили, потому что на еду уходило не более 15 марок в месяц на человека. Я заказал пошить себе новые штаны и портной попросил за работу всего около 75 пфеннигов. Главная пища в этих краях цампа. Мы имели возможность наблюдать, как её готовят. На сковороде раскаляют песок, затем сверху насыпают ячмень. От жара зёрна начинают взрываться негромко хлопая. Потом всё просеивают через мелкое сито. чтобы отделить от песка зерна, которые мелко размалывают. Таким образом, получается ароматная и готовая к употреблению мука, которую чаще всего смешивают с тибетским чаем и полученную массу едят. Иногда ячменную муку смешивают с молоком или пивом. Тибетцы очень изобретательны по части блюд с цампой, которая ежедневно и по нескольку раз появляется на столе. Вскоре и мы привыкли к такой еде. А вот к чаю с маслом привыкнуть было куда сложнее. Нам, европейцам, такой способ приготовления чая кажется очень странным. Из Китая в Тибет чай привозят прессованный, в кирпичиках, которые состоят в основном из стеблей и мусора. Их тибетцы вываривают по много часов, а иногда и дней, получая очень тёмный товар. Во время варки добавляют много соли и щепотку соды. Потом отвар процеживают и заливают в сосуд для взбивания. Туда добавляют масло в соответствии с количеством чая и желаемым качеством и взбивают до получения эмульсии. К сожалению, масло часто бывает прогорклым, потому что многомесячное или даже многолетнее хранение в ячей шкуре не идёт ему на пользу. Поэтому вкус такого чая для европейцев поначалу определённо отвратителен. Мне понадобилось долгое время, чтобы к нему привыкнуть. Сами тибетцы тоже предпочли бы свежее масло подпорченному, потому что чай с маслом их национальный напиток, который пьют ежедневно и по много, до 60 чашек в день. Помимо этих двух главных продуктов, тибетцы едят рис, гречку, кукурузу, картофель, свёклу, лук, бобы и редьку. Мясо здесь редкость, а так как Кирон считается святым местом, Животных тут не убивают никогда. Мясо появляется на столе, только если его привезут из другого района, или, что случается чаще, если медведь или пантера убьют какое-нибудь животное и оставят свою добычу недоеденной. Я никак не мог понять, как такой строгий запрет на убийство животных может сочетаться с тем, что каждую осень через Кьерон прогоняют около 15 тысяч овец на бойню в Непал, и за это взимается пошлина. Сразу по прибытии в деревню мы нанесли визит местным властям. Слуга уже доставил им нашу подорожную грамоту. Пёнпо полагали, что мы направимся прямиком в Непал, но у нас были другие планы, и мы попросили разрешения остаться на некоторое время в Кьероне. Чиновники восприняли нашу просьбу без особых возражений и пообещали сообщить о нашем решении в Лхасу. Кроме того, мы посетили представителя Непала. Тот стал расписывать преимущества своей страны в самых радужных красках. Между тем, до нас уже дошли сведения, что Коб после нескольких дней пребывания в непальской столице был выслан в лагерь для интернированных лиц в Индию. Поэтому нас не впечатлили заманчивые рассказы о том, что в Катманду мы сможем пользоваться автомобилями, велосипедами и даже ходить в кино. Из-за тесных торговых связей с Непалом тибетские деньги здесь были практически не в ходу, в основном пользовались непальской валютой. Население смешанное, в этих краях живёт много кацара. Так называют людей непальско-тибетского происхождения. Эти кацара совсем не такие приятные и весёлые, как чистокровные тибетцы, и не пользуются уважением ни тибетцев, ни непальцев. Надеяться на получение из Лхасы разрешения на пребывание не приходилось. В Непале нам грозила высылка. Так что мы решили остаться пока в этой сказочной деревушке, отдохнуть и постараться разработать новый план бегства. Тогда мы не могли даже предположить, что проживём в Киронии почти 9 месяцев. Скучать нам не приходилось. Мы записывали в дневники наблюдения относительно привычек и обычаев тибетцев. Почти каждый день совершали небольшие вылазки, исследовали ближние и дальние окрестности. Ауф Шнайтер, который в Мюнхене был секретарем фонда исследования Гималаев, использовал представившуюся возможность и усердно рисовал карты. На имевшейся у нас карте значилось только три названия. Мы прибавили к ним еще более двухсот. Мы не только наслаждались свободой, но и с пользой проводили время. Наши экскурсии поначалу ограничивались лишь ближайшими окрестностями, но постепенно мы стали заходить всё дальше и дальше. Местные жители к нам привыкли и совсем не докучали. Больше всего, естественно, нас привлекали горы и расположенные вокруг Каерона горячие источники. Их было много, а самый горячий из них находился в бамбуковых зарослях на берегу холодной реки Кази. Из-под земли пузырясь вырывалась почти кипящая вода, которая затем стекала в искусственный бассейн, где её температура составляла около 40 градусов по Цельсию. Я принимал контрастные ванны, окунаясь поочерёдно то в ледяные воды кози, то в горячий источник. Весной в этих источниках начинался настоящий купальный сезон. Тибетцы целыми группами приезжают сюда вокруг, как грибы после дождя. Вырастают бамбуковые хижины и землянки. И шумное оживление охватывает это обычно пустынное место в двух часах пути от Кирона. Мужчины и женщины голышом плещутся в бассейне, и, как и у нас, раздаётся смех, когда кто-нибудь слишком жиманится. Посещение этих источников для многих семей становится любимым отдыхом. С огромным количеством пожитков и несколькими бочками пива Люди покидают свои дома, чтобы провести недельку другую в бамбуковой хижине. Знать тоже не упускают возможности отдохнуть в этих местах и приезжают сюда целыми караванами и в сопровождении множества слуг. Но всё это оживление длится не так долго. Летом, когда начинается таяние снегов, река затапливает все источники. В Киерони я познакомился с монахом который учился в медицине в Алхазской школе. Местные его очень уважали, и он безбедно жил на подношения, которыми ему платили за услуги. Методы лечения у него были чрезвычайно разнообразны. Один из них заключался в наложении молитвенной печати на больное место, что в случае заболеваний, обусловленных истерическими состояниями, давало хороший эффект. В тяжёлых случаях Он по большей части выжигал колённым железом раны на коже. Однажды я сам был свидетелем тому, как, казавшийся безнадёжным больной после такой процедуры, пришёл в себя. Но большинству пациентов подобное лечение на пользу не шло. Тот же метод применялся и для лечения домашних животных. Поскольку я сам считался здесь почти врачом и очень интересовался всем, что связано с врачеванием, я проводил много времени в беседах с этим монахом. Он не скрывал, что прекрасно знает предел своих возможностей, но сомнения не мучили его, и неприятных историй с ним не случалось, потому что он постоянно менял место жительства, а так как лечение давало ему средства на паломничество, совесть его была чиста.